Рябчик значит рябой. Действительно, птица эта рябая, серая с поперечными черточками. Она небольшая, во много раз меньше глухаря. Вес самцов-глухарей достигает 6,5 килограммов. Вес рябчиков никогда не превышает 600 граммов. Живет эта птица в лесах таежного типа. Во время гнездования на одном месте, в остальное время кочует, но всегда возвращается в определенные места, где устраивает гнезда. Живут рябчики парами, поэтому никаких рыцарских турниров самцы не устраивают. В отличие от безответственных самцов глухарей и тетеревов, которые едва самка садится на яйца, покидают ее и не интересуются будущим потомством, самец рябчика — хоть не принимает участие в насиживании, далеко не улетает и принимает участие в воспитании птенцов. Однако и у рябчиков в этом вопросе главную роль играет самка. Она обогревает птенцов и водит их, защищает, как это делают тетерки и глухарки, отводя опасность. Но птенцы рябчиков в этом нуждаются меньше. Уже на десятый день жизни – они могут спокойно взлетать на деревья. Растут птенцы очень быстро, через месяц весят в 23 раза больше, а еще через неделю в 32 раза больше, чем весили в десятидневном возрасте. Осенью птенцы покидают родителей, а родители не расстаются друг с другом, живут парами. Есть, конечно, и исключения. Иногда рябчики живут в одиночку, Иногда собираются в небольшие стаи. Ночуют зимой, как эти терева в снегу. Для них это очень важно, поэтому в малоснежные зимы гибнут эти птицы в больших количествах, замерзают. Гибнут и птенцы от хищников, и весенних заморозков. Но все-таки несколько меньше, чем птенцы глухарей. Поэтому, и еще потому, что самки откладывают больше яиц, Молодые до десяти, старые до пятнадцати, птицы это менее редка, чем тетерева и глухари. На юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке живет птица, одновременно напоминающая внешне и поведением тетерева и рябчика. Она значительно меньше тетерева и немного больше рябчика. Это дикуша. Образ жизни ее, в общем-то, похож на жизнь тетеревов и в особенности рябчиков, но отличается она удивительной доверчивостью и непугливостью. При опасности не стремится скрыться, а лишь немного отлетает в сторону. Людей совершенно не боится, за что получила среди местного населения название «смиренного рябчика». Дикуш мало, и на них не охотятся. Но, к сожалению, есть браконьеры, они пользуются доверчивостью этой птицы и часто ловят ее петлями, привязанными к палкам. Семейство фазановые или павлиньи Это самое многочисленное семейство отряда куриных. И естественно, что птицы в нем более разнообразны и по величине, и по месту жительства распространенные по всему миру, за исключением холодных областей. Одна из наиболее ярко выраженных общих черт, довольно длинные, во всяком случае длиннее, чем у других куриных, ноги. Поэтому фазаны быстро бегают. Но зато никогда не кормятся на деревьях, а многие вообще не взлетают на них, хотя летать и умеют. Еду находят только на земле питаются в основном растительным кормом. Таковы все фазаньи, таков и обыкновенный перепел. В быту его называют перепелкой. Перепел — самый маленький представитель отряда, весит от 50 до 135 граммов. Увидеть его нелегко. Когда перепел на земле, окраска хорошо маскирует птицу, а вспугнутая птица — Старается скрыться в каких-нибудь зарослях или траве. При этом перепел бежит так быстро, что его даже трудно разглядеть. Взлетает перепел лишь в крайнем случае, причем делает это очень шумно, что, кстати, характерно почти для всех куриных, но летит довольно быстро, держась всегда низко над землей. Вообще, перепела летуны хорошие. Они совершают перелеты из северных районов, например, из Скандинавии, да и из теплых краев, например, с островов Средиземного моря, в Африку и Южную Азию. Перепела птицы перелетные, единственные во всем отряде куриных. Птицы эти любят открытые, или хотя бы относительно открытые, пространства. Поэтому селятся на лугах и в степях, но обязательно с густой растительностью, вблизи лесов, на опушках, а если в самом лесу, то на широких полянах. Часто селятся на хлебных полях. Сенокосная луга, хлебные поля — места довольно опасные, люди на них активны, и, будто зная это, перепелка торопится, насиживает яйца немногим больше двух недель, птенцы растут быстро и через месяц с небольшим уже достигают размеров родительницы. Однако это не всегда спасает их, и множество перепелов гибнет во время козьбы или во время уборки хлебов. Гибнут еще и потому, что часто перепела остаются на хлебных полях и после выхода птенцов из гнезда питаются опавшими зернами. Но это не основная их пища. Основная — семена сорных трав. К тому же в период выкармливания птенцов — Перепела уничтожает во множестве насекомых и их личинок, только ими выкармливают птенцов. Да и молодые первое время почти исключительно питаются животной пищей. Этим перепелки приносят большую пользу, так же как уничтожением семян сорняков. И очень жаль, что много их гибнет и под ножами сенокосилок или жнеек, и под выстрелами слишком ретивых охотников. А ведь еще и яды, которые применяют для борьбы с насекомыми вредителями сельского хозяйства, губят в огромном количестве этих птиц. Когда-то, не так уж, впрочем, и давно, всего каких-нибудь 50-60 лет назад, только из Египта ежегодно вывозили до трех миллионов перепелов. Их отлавливали на зимовках, куда прилетали многотысячные стаи. Сейчас, к сожалению, ни таких, ни гораздо меньших стай уже нет. Следующий участник нашего парада представится сам. Он еще издали сообщит нам свое имя. Кекелек. Кекелек. Ну, конечно же, Кеклик. Он же каменная куропатка. И это название подходит птице. Жизнь ее тесно связана с горами, с камнями. Правда, иногда спускается в низины, даже в пустыне, но истинная стихия птицы — горы. Кеклик прекрасно приспособлен к жизни на скалах, в каменистых россыпях. Он может подняться почти по отвесному обрыву, легко бежит вверх по крутому склону. Хотя, казалось бы, взлететь, чтобы подняться на нужную высоту, гораздо проще. Но для Кеклика, видимо, проще взбежать. Он вообще прекрасно бегает и взлетает лишь при опасности. И то пролетит немного, то опять побежит. И еду разыскивает на бегу. Причем для этого он бежит только вверх или вдоль склона. И никогда, разыскивая еду, не бежит вниз. Птенцы, как и у всех куриных, быстро становятся самостоятельными. Но первое время очень страдают от утренних холодов и заморозков, особенно много молодых кекликов гибнет зимой. И хоть самка может откладывать до 24 яиц, обычно, конечно, яиц меньше, к весне стайки кекликов сильно редеют. Гибнут не только молодые. В снежные зимы, когда невозможно добыть корм из-под глубокого снега, гибнет много и взрослых птиц. Это очень плохо, потому что и без того кекликов преследуют, отстреливая в больших количествах и в горах, и у водоемов, куда в жаркое время птицы часто прилетают. Конечно, пока исчезновение с лица земли кекликам не грозит, но история знает множество примеров, когда птицы, судьба которых, казалось бы, не вызывала тревог, исчезали или становились редкими. За примерами далеко ходить не нужно, мы можем найти их среди куриных, и в частности, таким примером может служить турач. Когда-то он был широко распространен в Европе и в Закавказье, но из-за усиленной охоты был в Европе уничтожен полностью, в Закавказье почти уничтожен, и лишь решительные меры по охране этой птицы помогли сохранить турача в Закавказье в Европе он так и не был сохранен. Правда, в других местах, где живет эта птица, в некоторых районах Азии, а в СССР, кроме Закавказья, еще и в Туркмении, она достаточно многочисленна. Тем не менее, Турач занесен в Красную книгу СССР, как птица, подлежащая охране. В отличие от Кеклика, живет Турач лишь в низинах. Но, как и Кеклик, Хорошо бегает, а в основном ходит пешком. Лишь при опасности взмывает свечкой вверх. Летит некоторое время и, опустившись, снова бежит. В густых зарослях травы или в кустах, где обычно живут и кеклики, в примитивном гнезде ямки самка откладывает 8-10 яиц, насиживает их сама, но воспитывает птенцов оба родителя. Питаются турачи семенами растений и ягодами, листьями и зернами, это в основном зимой, жуками и муравьями, гусеницами и моллюсками, это в основном летом. Из низин мы поднимемся снова в горы и поищем уларов. Если не увидим их, то услышим, улары издают громкий свист. На Альпийских лугах главного Кавказского хребта можно встретить Кавказского улара, в горах Малой Азии или на Копедаге – Капского улара. В Центральной Азии сможем познакомиться с Гималайским, на Алтае – с Алтайским, на Памире и в Тибете – с Тибетским уларом. Все они похожи друг на друга и поведением, и формой тела, и даже величиной. Лишь по окраске они отличаются, да какими-то небольшими подробностями в поведении, продиктованными спецификой окружающей обстановки. Все улары — постоянные жители гор, живут там и зимой, и летом, причем некоторые довольно высоко, где очень мало насекомых, но улары приспособились, в их рационе большое место занимают бобовые растения. Это обеспечивает птицам достаточное количество белка и дает возможность обходиться без животной пищи. Особенно важно это для птенцов, которых у уларов бывает от пяти до десяти. Насиживает и выращивает птенцов самка, Впрочем, и ей воспитанием заниматься приходится недолго. Птенцы уларов, как и всех куриных, растут быстро. Через месяц они уже в шесть раз увеличивают свой вес, а к трем месяцам достигают величины родителей. Улары — прекрасные бегуны. Но чемпион по бегу среди куриных — все-таки фазан. Он не только один из лучших бегунов вообще. Это одна из самых красивых птиц. Недаром фазаны носят имена «алмазный», «золотой», «королевский». Они действительно великолепно, сверкающе окрашены. У них гордая осанка и прекрасная фигура. Водятся эти фазаны в горных районах Азии. Однако и фазан который не имеет столь блестящих эпитетов в своем имени и даже зовется банально обыкновенным, птица очень красивая и издавна привлекала внимание людей. Существует предание, а может быть это и правда, что фазаны попали в Европу из Грузии, точнее из Колхиды, когда-то на реке Рион, которая в те далекие времена называлась Фазис, Основали греки свою колонию. Она тоже называлась Фазис. Сначала колонисты сами любовались красивыми птицами, жившими рядом с колонией на берегу реки. Потом привезли их на свою родину. Птицы стали называться фазанами, поскольку привезены с реки Фазис или из поселения того же имени. В IV веке до нашей эры их уже было много в Греции. Потом, когда римляне покорили Элладу, фазаны попали и в Рим. Они были в числе трофеев, захваченных римлянами. Сначала в Европе фазанами только любовались, но быстро распробовали и их мясо. С тех пор фазаны стали излюбленным блюдом на пирах знати, культ жареного фазана. Его подавали с самыми изысканными подливами и соусами на самых дорогих подносах на много лет воцарился в Европе. К тому же стала эта птица излюбленной мишенью для охотников, поэтому их завозили в разные страны, выпускали на волю, разводили, а потом с удовольствием стреляли в них. В диком состоянии эти птицы живут в Передней и Центральной Азии, в Японии и Корее, в некоторых областях СССР. Фазаны птицы теплолюбивые. В местах, где выпадает глубокий снег, они жить не могут, ведь большую часть времени они проводят на земле. В снегу свои природные способности, умение хорошо бегать, не используешь. А летать фазаны не любят. Конечно, при необходимости птица эта может подняться в воздух и пролететь метров 150. Если снова понадобится лететь, преодолеет еще несколько десятков метров. Но после трех-четырех таких упражнений настолько выдыхается, что даже бежать уже не может. И хорошо, если в случае опасности поблизости окажутся густые заросли, где можно спрятаться. А если нет, трудно приходится фазану. Вообще, этой птице часто приходится трудно. С одной стороны, вырубка лесов, орошение земель и появление вместе с оросительными каналами зарослей камыша и тростника, появление высокотравья на месте бывших густых лесов, все это способствует увеличению численности фазанов. В зарослях и в высокой траве по берегам рек и каналов они селятся особенно охотно и особенно активно размножаются. С другой стороны, Неумеренная охота и браконьерство, неожиданные снегопады в местах, где они нетипичны, сжигание тростника и разливы рек, на берегах которых находятся гнезда, все это значительно снижает численность фазанов. Поэтому фазанов бывает иногда много, иногда же численность их резко падает, и это при том, что фазаны — птицы довольно плодовитые. В кладке бывают до 18 яиц, а 14-15 — дело обычное. Если у фазанов почему-либо погибнет первая кладка, они вторично откладывают яйца, могут даже отложить и в третий раз. Гнездо у фазанов, как и у многих куриных, примитивное. Но кое-где эти птицы делают довольно основательный шар, с плотными стенками в этом гнезде самка сидит так крепко впрочем и в других тоже так самоотверженно греет яйца что худеет чуть ли не наполовину отец участие в насиживании не принимает но держится поблизости появление фазанят его не волнует в это время он уходит подальше от семьи но когда птенцы подрастают возвращается а Семьи, в свою очередь, присоединяются к другим, и образуется небольшая фазанье стая. Осенью такие стаи распадаются и образуются мужские и женские. Так они и зимуют. В нашем параде куриных много чемпионов. Но если фазан чемпион по бегу, то серую куропатку можно назвать чемпионом по плодовитости. В ее гнезде нередко бывает и 20, и даже 25 птенцов. Некоторые исследователи считают, что самец тоже принимает участие в насиживании. Нельзя же все возложить на небольшую самочку. Вес куропат колеблется от 350 до 600 граммов. Но если и не насиживает, то далеко от гнезда не отлучается. А гнёзда куропаток в траве или под кочкой, на хлебном поле, или под деревом, защищены лишь одним, самой куропаткой. Она сидит на них так прочно, что иногда даже можно взять ее в руки. Чем часто люди и пользуются. И отстреливают в огромных количествах, разоряют и разрушают гнезда. Птенцов же ловят многочисленные хищники. Гибнет более 30% птенцов. В результате это полезное, хоть и растительноядное, но уничтожающее множество насекомых, и широко распространенная птица водится по всей Европе, во многих местах Азии, становится сейчас все малочисленнее. И еще один чемпион среди куриных, а может быть и дважды чемпион, это павлин. В одном он чемпион бесспорный, самый крупный среди птиц своего отряда. В другом он смело может поспорить с любой птицей, займет ли первое место это дело вкуса судей, но в числе призеров безусловно будет. Речь идет о красоте. Одни отдают ему в этом вопросе пальму первенства, другие считают все-таки самыми красивыми, фазанов, третье еще каких-нибудь птиц. Тут спорить трудно, но что павлины красавцы, это бесспорно. И оценили люди красоту этих птиц давно. Еще четыре тысячи лет назад жили павлины в садах Вавилона и других близких к нему стран привозили павлинов из индии платили огромные деньги потому что считались эти птицы лучшим украшением парков и садов в первом тысячелетии до нашей эры попали павлины в грецию их из своих походов привез александр македонский и в греции их ценили за красоту но в риме куда попали павлины из аллады уже к этим птицам было отношение иное их жарили И много позже одни смаковали мясо этих птиц, другие любовались ими. Конечно, ценителей красоты птиц было гораздо больше. Не случайно в течение многих веков воспевали поэты павлинов, художники рисовали их на изделиях из фарфора и лака, на пергаменте и холсте. Не случайно астрономы одной из созвездий назвали именем этой птицы. Да, павлинов ценили и ценят за их красоту, точнее, за красоту самцов, а еще точнее, за красоту их хвостов. Вообще-то это не хвост, это кроющие верхние перья над хвостья. Но очень уж укоренилось представление, что это именно хвост, и мы не будем сейчас спорить, возьмем лишь это слово в кавычки. Итак, хвост. Казалось бы, с таким хвостом птице неудобно бегать, а павлины — прекрасные бегуны, тем более пробираться среди густых зарослей, а именно в них-то и живут павлины, взлетать на деревья. А это павлины проделывают каждый день, потому что ночуют на них. Ничего подобного, и бегают, и пробираются, и взлетают очень легко. Гнездо павлиниха укрывает тщательно, хотя оно, как и у большинства куриных, очень примитивно, ямка слегка выстланная внутри сухой травой и листьями. В гнезде 4-7 яиц. Самка сидит на них очень крепко, около месяца. Птенцы, как и у всех куриных, сразу становятся на ножки и растут довольно быстро. Однако пройдет не менее трех лет, пока самцы приобретут то великолепие, которым прославился павлин. Среди многочисленных мифологических персонажей Древней Греции был стоглазый великан по имени Аргус. У птиц, которые сейчас проходят перед нами, естественно, всего два глаза. Но Аргусом ее прозвали не без оснований перья на ее крыльях усыпанные множеством так называемых глочатых пятен. а благодаря окраске и оттенкам эти пятна кажутся немного выпуклыми и действительно напоминают глаза. хвост у аргуса точнее пара перьев на хвосте длиннее самой птицы раза в два. летать с таким хвостом трудно, и арргз действительно плохо летает но ходит легко, даже танцует, когда хочет понравиться даме сердца. Гнездо у аргусов, конечно, на земле. У птенцов хвосты и крылья недлинные. У самочек они длинными не станут никогда, а у самцов вырастут. Внешне аргус немного похож и на фазана, и на павлина, а по образу жизни на всех куринах. Две птицы, которые завершат парад куриных Не похожи друг на друга, живут в разных полушариях, ведут непохожий образ жизни. И все-таки они идут почти рядом, потому что обе сыграли в жизни людей очень большую роль. Одна явилась родоначальницей домашних индейек, другая — родоначальницей домашних цесарок. О дикой индейке мы уже говорили в первой части. Сейчас стоит сказать лишь о некоторых особенностях ее жизни. Вообще индейки — типичные представители куриных. И гнезда, как у всех куриных, и птенцы, которых высиживают и выращивают самки, растут быстро, и питаются, как и все куриные, в основном растительной пищей, но поедают и мелких животных, и охотятся на них, как и на большинство куриных, и истребляют их беспощадно, как и многих из них, Отличие же — умение так быстро бегать, что даже собаки не всегда могут догнать их. Но и летать могут, взлетают в случае опасности на деревья, на них и ночуют. Цесарок — несколько видов. Все они живут в тропических лесах и саваннах Африки. Шлемоносная или обыкновенная цесарка стала прародителем наших домашних. Цесарка, как и индейка — Тоже хорошо бегает и неплохо летает. У нее тоже все, как и полагается быть у куриных. Лишь в отличие от других куриных, самцы у цесарок принимают деятельное участие в воспитании потомства.